9 июля 1942 года. Вчера утром мы поехали в легковой машине на Карельский перешеек в сторону Ладожского озера, в Волло-Ярви, на оборонные работы к нашим студенткам. Дачи, бревенчатые терраски, усадебки, колодцы — все это пусто. Довоенная жизнь давно ушла отсюда. На одном почтовом ящике задумчиво сидела пара скворцов. Мне показалось, что они, обманутые пустотой ящика, приняли его за скворешню и собирались обосноваться в нем. Июльский день ликовал за городом. Обилие полевых цветов поражало. За этот год мы как-то забыли о них. Но резкий запах бензина долго преследовал нас. Точнее, предшествовал нам, заглушая ароматы лесов и лугов. Перед нами быстро неслась военная цистерна с бензином, В ней забыли заткнуть втулку. Драгоценная жидкость лилась на шоссе, а оно было так пустынно, что некому было крикнуть лихому водителю, чтобы он остановился. Мы довольно долго плутали, пока, наконец, не выехали прямо к баракам и палаткам, где жили студентки. Самые места оборонных работ были еще дальше. Мы отправились туда пешком. Вдали, в темной лесной зелени, сияло Ладожское озеро. Вот уже куда вынесена теперь новая линия наших оборонных сооружений. Она отдалялась от города по мере того, как он отжимал от себя немцев. Но вообще говоря, здесь и раньше блокадное кольцо имело самую большую свою протяженность. Ведь Ленинград не в центре кольца. В районе Кировского завода оно подходит к нам вплотную. Здесь оно на расстоянии 60 километров. Это наибольшее наше расстояние от противника. Будущие блиндажи и траншеи, над которыми работают студентки, в точности следуют за извилинами маленькой речушки, заросшей кувшинками и унизанной стрекозами. Ей во сне не снилось, что она когда-нибудь станет водным рубежом. Еще издали я увидела на травянистых берегах нечто вроде необыкновенно больших цветов. Мальф, лилий, подсолнечников и маков. Это сохли... Блузки, юбки и сорочки. Девушки стирают их утром в реке, чтобы надеть после работы все чистое. Работа трудная. Почва глинистая, вязкая. Жгучая мышкара висит в воздухе. Все покусаны, обожжены солнцем до волдырей Очень плохо с обувью. Нет хорошей воды для питья. Но главные претензии... «Почему так долго не шлют им на смену их однокурсников?» «И потом еще. Почему другие медвузы не работают, только мы?» Особенно рьяно все эти вопросы задавала одна студентка, почти девочка, первый курс. Черноглазая, босая, ноги в глине, нос защищен от загара зеленым листком. Но она же первая крикнула. «Ну, довольно разговаривать». и прыгнула в углубление, которое готовили для пулеметного гнезда. Эти девушки сменили просторные чистые аудитории на глинистые бугры и канавы, где зачеты принимают у них командующие армиями. Переэкзаменовок не полагается. После обеда на лугу между бараками на закате состоялся митинг. Все сидели прямо на траве. К задним рядам подходили все новые группы, пришедшей из более далеких участков работы. Явилась в организованном порядке воинская часть и расположилась тут же. Горели костры, спасая нас от комаров. Мы сидели на бугорке на большом пне. Илья Давыдович сделал доклад. Когда он сказал, что мы оставили Севастополь, тень прошла по лицам. Здесь этого еще не знали. Во имя Родины, во имя мести за Севастополь, лежащий от нас на другом конце страны, Илья Давыдович призвал ленинградских девушек делать все для того, чтобы победили их отцы и братья. Потом я читала стихи. На обратном пути с нами произошла тягостная история. Мы заблудились. При свете негаснущей зари, в стоячих сумерках, мы долго ехали вдоль какого-то бесконечного полигона. Затем пошли поля, опутанные колючей проволокой. Нарисованные на щитках черепа и берцовые кости предупреждали, что здесь заминировано. Кусты стояли как неживые, воздух не шевелился. Все было такое древнее, сумрачное, недвижимое, точно оставшееся от каких-то других войн. Лесная дорога, пропустив нашу машину, смыкалась вслед за ней. Мы ехали полчаса, час. Вдруг Сергей Павлович говорит, «А что, если мы эдак заедем к немцам?» «Тут не то, что я, обо мне говорить нечего, но даже Илья Давыдович, вижу, испугался. У шофера руки задрожали. Как раз в эту минуту мы увидели далеко впереди деревянную сторожевую вышку, тоже пустую. Мы решили, что если до нее никого не встретим, повернем обратно и будем выбираться из этих недобрых мест». Но у подножия вышки встретили патруль. Никогда еще мы не видели более привлекательных человеческих лиц. Выяснилось, что мы едем правильно. Когда наши бумаги были тщательно проверены, мы угостили патрульных папиросами. Они закурили с наслаждением. Три живых папиросных дымка повисли в неподвижном воздухе. Мы долго оборачивались на них, смеясь над недавними страхами. А самих все еще пробирала дрожь. 10 июля 1942 года. День моего рождения. Единственное мое личное горе за этот год — смерть Мишеньки. Если бы не это, я была бы совершенно счастлива самым высоким счастьем своей работой, которая оказалась нужной во время войны. Я могла бы сказать про себя словами одного партизана. «Живем хорошо». Эту оценку я дал в связи с тем, что жизнь хороша тогда, когда ее будни наполнены боевыми делами. Но для меня писательские дела — это и есть мои боевые дела. Ночью вылетаю в Москву, а оттуда — в Чистополь, к Жанне. 13 июля 1942 года. Москва. Город Москва и гостиница «Москва» «Москва в квадрате». Радио Грозное. Сегодня я его еще не слыхала, но вчера бои шли на подступах к Воронежу. Илья Давыдович озабочен, хотя по-прежнему верит во все самое лучшее. Верю и я. Но какова будет наша страна и вообще все страны после этой чудовищной войны? Здесь впервые, по рассказам побывавших в Чистополе, ощутила его атмосферу. Не хочется мне туда на житье. Я все больше убеждаюсь, что единственное место, где мне надо сейчас быть, — это Ленинград. Там и жить легче. И не сомневаюсь, умереть будет легче, если придется. Погибнуть в огне во время штурма или под бомбами во время налета, но горячей боевой смертью. Ленинград сейчас — это действительно крепость, где мы — гарнизон. А в крепости все приспособлено для войны. И там легче, чем, например, в Саратове. Слушаю радио. Тяжелое. Мы отошли на новые рубежи. Бои все еще на подступах к Воронежу. 14 июля 1942 года. Успехи, успехи. Вчера читала все три главы на летучке «В правде». их летучка это внушительное заседание за просторным, как стадион, конференц-столом межколон. Меня ввели в залу и усадили прямо между Поспеловым и Ильёчёвым. Ярославский встал и поздоровался со мной. Я сидела, повторяя про себя строфы, чтобы не сбиться. Вдруг Ярославский обратился ко мне: "Не правда ли, товарищ Инбер?" я пролепетала что-то не впопад. Оказалось, что речь шла о недостаточном участии писателей в газете. Потом я читала. Это был большой успех. Мне аплодировали. Третья глава будет напечатана. Наверное, а может быть, первая и третья. А может быть, все три. Неужели все-таки это сбудется? Все, что мне сулит мой воен муж первого ранга. Так называет себя теперь страшун. Вечер. Была на завтраке, устроенном Софинформбюро в Национале. Были Лазовский, Щербаков и все корреспонденты иностранных газет. Любопытные знаменательные выступления. Основная тема — Второй фронт. Примечательно выступление американского корреспондента, который сообщил, что он только что отлучался на полчаса, чтобы выступить по радио для Америки, где он цитировал слова Ленина. Сегодня еще рано, а завтра уже будет поздно. Сегодня или вчера. Вот уж подлинно. 16 июля 1942 года. Радио ужасное. Мы оставили Богучар и Миллерова. У Антокольского погиб на фронте восемнадцатилетний сын. Почти, наверное, погиб Алтаузен. Сильвинский с палкой хромой, одна нога в сапоге, другая в ночной туфле, сумрачен. Очевидно, под Керчью было ужасно. Он тоже едет к своим в Чистополь, но до Казани поездом. А когда я еду и каким способом, все еще не ясно. Думаю о самолете. А одни уходят, уходят. Москва тревожна. Говорят, что немцы летели на Москву, но их отбили у подольска Хорошо бы быть уже снова в Ленинграде. Вчера выступала по радио. В информбюро мне сказали, что один мой старый очерк, женщины Ленинграда», прошел в Америке на 212 радиостанциях с большим успехом. Со всех сторон я слышу одни только лестные, восхищенные или нежные слова. «Как бы я была счастлива в другое время». А теперь все эти литературные удачи кажутся мне недозволенными, греховными, неестественными. И хотя я убеждаю себя, что ведь этого я заслужила работой, тем самым, что сейчас требуется от каждого из нас, а что-то внутри меня сопротивляется. Тяжело. Сейчас едем в милицию хлопотать о пропуске. Погода на редкость нелётная, дождь, а ранним утром — гроза. 19 июля 1942 года. Казань, аэропорт. Сижу в гостинице при аэропорте. Точнее, это нечто вроде общежития, где в каждой комнате по нескольку кроватей. Погода, не приведи бог. Беспросветный дождь, холодный, порывистый ветер. Не нужно быть синоптиком, чтобы понять смысл всего этого. Лететь нельзя. А вчера сюда долетели прекрасно, но поздно. На западе все небо было огненно-красным, и я подумала, что это к непогоде. Так оно и вышло. Кроме скверной погоды, тут на аэродроме еще горе. Вчера утром разбился У-2, и два летчика на нем. Сегодня погибших хоронили. Отсюда увезли на кладбище лопасти винта, увитые кумачом и цветами. Ночью проснулась от сильнейшей грозы. Удары грома сотрясали здания. Эвакуированная девочка, спавшая с матерью на одной из кроватей, плача спрашивала, «Мамочка, это они стреляют или это мы стреляем?» «Спи. Это гром. Никто не стреляет», — отвечает мать. Девочка помолчит с минуту, а потом снова, «Мамочка, это мы или они?» «Нет, не скоро забудет войну этот ребенок». «Итак, я в трех шагах от Жанны...» Но самолета нет, а на пароход я не отваживаюсь. Слишком долго и сложно. Авось распогодится. Казань сейчас — это не только столица Татарии, это частица Москвы, это воспоминание о Ленинграде, память о Киеве. Московские, ленинградские, киевские люди переполняют казанские улицы, живут здесь и работают. Происходят неожиданные встречи. Казань, как и все остальные города нашего Союза, находится в центре событий. Она связана с фронтом одной волей, одним дыханием. В сборнике татарских поэтов, переведённом на русский язык и вышедшем недавно в Казани, в стихотворении Ахмета Ерикеева мы находим обращённые к Москве пламенные строки «Покуда кровь живая не остыла». покуда дышим, веря и любя. Родимая, ты слышишь клятву тыла, мы нашей грудью защитим тебя. Москва — это олицетворение Родины, это к ней, к родной стране обращены слова татарского поэта. Все языки и наречия нашего многонационального государства выражают сейчас одно и то же — единство фронта и тыла, единую волю к победе. В одной из величайших книг мировой литературы «В войне и мире Толстого» есть сцена. В захваченной французами Москве, сидя ночью у костра, под звездами, взятый в плен Пьер Безухов начинает вдруг громко смеяться, повторяя «Взяли в плен. Кого? Меня. Мою бессмертную душу». Есть нечто общее между осажденным Ленинградом... и толстовским героем времен Первой Отечественной войны. Правда, Ленинград не смеется. Он серьезен. И он не пассивен, как Пьер. Он обороняется. Он сам наносит удары. Но чувство морального превосходства над противником, ощущение духовной неуязвимости роднят великий русский город с русским человеком Пьером Безуховым. Это ощущение своей правоты и моральной силы пронизывает всю нашу страну от суши до неба, от озер и рек до морей и пустынь. Передвигаясь сейчас по Советскому Союзу, испытываешь своеобразное чувство. Меняется климат, пейзаж, обстановка. Но люди, люди все те же. Люди не меняются. Ни на минуту не оставляет советского человека мысль о грозной туче, нависшей над родной землей. И так повсюду, куда бы вы ни приехали. Сумерки. Бурный оранжевый горизонт под синими быстро несущимися тучами. Небо как бы находится в состоянии бегства. Все тучи убегают в одну сторону. Дождя уже нет. Но что будет Завтра. Только что снова ходила к начальнику аэропорта и получила ответ. «Завтра отправим непременно». Радио не слыхало, но мне сказали, что мы оставили Ворошиловград. Я заметила, что плохие известия в Ленинграде легче переносимы, чем здесь. 20 июля 1942 года. Утро. «Обидно, ведь лету всего 40 минут». Уж лучше бы поехала пароходом. Но утро сейчас чудесное. В небе ни одного облачка. Все разогнал ветер. Сейчас снова пойду к начальнику. Днем. Я все еще здесь. Самолета нет, погода портится с каждой минутой. Обещают наполовину пятого, но я уже плохо верю. Повезет меня У-2, ведь пассажирского сообщения тут нет. Только оказия. Почтовая или санитарная. 22 июля 1942 года. Чистополь. Я прилетела сюда под вечер, когда меня уже не ждали. Шла с аэродрома тихими захолустными улицами, овеянными луговым ветром. Когда-то я была в Чистополе во время агитоблета в 1924 году. «Думала ли я, что побываю здесь снова, и что в здешней земле будет похоронен ребёнок моего ребёнка?» На всём пути от Невы до Камы, на всех его этапах, будь то большой город или маленькая станция, в самых различных областях я встречала одно и то же — деятельную, волевую, энергичную советскую женщину. Вообще, Казань и Прикамские города — навсегда связаны теперь для меня с прекрасными женскими образами, сильными, трогательными и поэтическими. Дождалась, наконец, я своего У-2. Подошла к нему в сопровождении высокой девушки в комбинезоне, механика. Девушка-механик привязала меня ремнями к сиденью и потом дернула поясок, проверяя, крепко ли я сижу. Пилот, тоже женщина, светловолосая и белозубая, как потом выяснилось, тезка моя, тоже Вера, надела шлем на голову и заняла свое место. «Внимание!» — сказала Вера. «Есть внимание!» — ответила девушка-механик. «Контакт! Есть контакт!» Маленький У-2, пробежав довольно долго по земле, поднялся в воздух. И я, привыкшая к многоместным устойчивым закрытым самолетам, Увидела себя в маленькой, верткой, легкой, как спичечный коробок, машинке. Увидела себя наедине с воздухом, с ветром, с закатом, с необъятными прикамскими просторами. Мы летим, и то, что этот самолет ведет женщина, делает меня счастливой. Я вспоминаю. Внимание! и Есть внимание! Есть, есть внимание! повторяю я про себя. Есть умение, страстное желание, всепоглощающее стремление отдать всю себя на служение Родине. Есть умелая, заботливая женская рука, о которой я писала как-то в своих стихах. Самолётик шёл по земле так долго, что я начала опасаться, не дойдём ли мы таким манером до самого чисто Чистополя. Но вспомнила, что по дороге «Кама». На У-2 чувствуешь себя, как на этажерке. Кругом воздух, ветер, пустота. Никакой устойчивости. Воздушная дорога была вся в ямах и рытвинах. Громадное солнце шло к закату. Мы летим над Камой. Аромат лугов подымался даже сюда, в высоту. Начальник Чистопольского аэродрома, тоже женщина, стоя по пояс в траве, взяла наш У-2 за крыло, как журавля. и остановила его. На прощанье я попыталась угостить своего пилота папиросами, оказалось, она не курит. Я предложила полбутылки хорошего красного вина. Нет, она и не пьет. Тогда я после минутного колебания вытащила из кармана пальто непочатую губную помаду. И мой пилот не устоял, смущенно улыбаясь, взял. 23 июля 1942 года. Мне тяжело здесь. Жалко Жанну, а взять ее в Ленинград не могу решиться. Сама я с трудом привыкаю к мирной жизни. Вчера, увидав из окна, что какая-то женщина с ребенком бежит по улице, я подумала, как же это я не услышала тревоги. Оказалось, строптивая лошадь сорвалась с привязи и напугала прохожих. Удивительно мне, что по вечерам нет затемнения, по привычке все сажусь подальше от стекол. Потрясающий своей неустроенностью быт. Какое счастье, что Жанна это легко переносит. Воображаю, что было здесь зимой. Я еле жива от невообразимой грязи, полного отсутствия воды, детского крика и такой посуды, что из нее не только страшно есть, а прикоснуться к ней страшно». о Ленинграде и своей комнате, о чистоте я мечтаю, как о рае. Сегодня вечером мое большое выступление. Буду читать Пулковский. 24 июля 1942 года. На моем вечере народу было множество. Пришли все наши чистопольцы, точнее москвичи, собранные здесь войной. В президиуме, Исаковский, Пастернак, сильвинский Асеев. Необычно все это было. Я очень волновалась, но не так, как всегда, а иным, более глубоким, более, как бы это сказать, ответственным волнением. В каком-то смысле я уступала здесь от имени Ленинграда. Все ждали от меня именно этого. Проходы между стульями, подоконники, все было полно. Двери были раскрыты настежь. там тоже стояли осыпанная звездами сухая жаркая не такая как в ленинграде ночь глядела в незатемненные окна. я говорила и читала хорошо, хотя читать мне было трудно, особенно третью главу поэмы, где говорится о смерти ребенка. я остановилась помолчала минуту и в жаркой тишине услыхала взволнованное неровное дыхание десятков людей я старалась Мне хотелось через все это пространство, через пол России, протянуть сюда, придвинуть вплотную к этому тихому прикамскому городку гранитную громаду Ленинграда, смутно освещенную сейчас уже догорающими белыми ночами. Я рассказывала о ленинградских людях, о женщинах, о фронтовиках, о детях, о мальчике, который плача гасил песком зажигательную бомбу. он боялся Ему было только девять лет, но, плача, он все же гасил ее. Когда я окончила, все бросились ко мне, обступили меня, пожимали руки. Все это было мне за Ленинград. 26 июля 1942 года. Пристань устье камская Вот и кончился Чистополь. Вчера провели на аэродроме целый день, но ничем не могли там воспользоваться, за исключением дивного воздуха, пропитанного полынью, и холодного молока из погреба. Ни один самолет не взял нас, да их и было очень мало. Я добилась по телефону лошади, и мы с Виктором Типотом поехали через весь город на пристань. Прождав там с часу дня до часу ночи в маленькой частенькой комнатке речного вокзала, эта помещенница напомнила мне квартиру Пегати в Дэвиде Копперфилде. Мы сели на пароход. Будем в Казани сегодня днём. 28 июля 1942 года. Москва. Снова в Москве. Очень тяжело на фронте. Мы оставили Ростов и Новочеркасск. И ещё что-то грозное происходит. Дорога была трудная, не могу забыть инвалидов. В Ленинграде их нет. Там есть раненые, которые могут еще выздороветь. В Казани на вокзале один, совсем молодой, с напряжением взбирался на костылях в вагон. Проводник женщина жалостливо повторяла. «Тише, тише, осторожнее ногу». А эта нога была новенький, еще не надеванный протез в башмаке, висящий за спиной. Второй протез, запасный, но уже без башмака, инвалид нес в руках. Дорога была тяжела, и единственная радость, уже недалеко от Москвы, на станции Куровской, кажется, что-то толкнуло меня подойти к счету с номером правды. И там я увидела напечатанной третью главу моего Пулковского. Она помещена подвалом, почетно, прекрасно. Так, как я мечтала, так, как я никогда не мечтала. Я счастлива была один час, я счастлива и теперь. Но разве так была бы я счастлива раньше? Всё всё приходит немного поздно.